Глава сорок восьмая Эйлин Босуэлл привыкла к внезапным переменам в окружающей среде. Погода в ее маленькой части Корнуолла могла в мгновение ока превратиться из совершенно спокойной в бурю, но в глубине души она была убеждена, что этот день не будет одним из таких. За окном солнце стояло высоко, небо было ясным, а кроны деревьев замерли без ветра. Это был второй день нового года. день, которого она с нетерпением ждала. Ее память ослабела, но она отметила этот день в календаре, подаренном ей милой Джослин на Рождество, и с тех пор она каждый раз смотрела на отметку. С чашкой горячего чая с лимоном Эйлин уже была одета так, как того требовало время года. Она старалась не пялиться на входную дверь, но это было трудным делом. Семья Джослин была так добра к ней с тех пор, как Джослин навестила ее с другой женщиной полицейским. Но хотя Джослин и ее семья уже неоднократно ее навещали, ей трудно было поверить, что это продлится долго. Дети Матильда и Зак были радостью. Это все равно, что иметь внуков. Они даже пригласили ее на рождественский обед, от которого она, разумеется, отказалась. Рождество это семейный праздник, сказала она, когда они пришли на Рождество забрать ее к себе домой. Такие времена, и вот они здесь, стучат в дверь с нетерпением, на к о т о р о е способны только дети. Бабуля Босвелл бросилась обнимать м а л е н ь к а я Матильда, когда Эйлин открыла дверь. Хотя Эйлин готовилась к их приезду, она не могла сдержать радостного волнения. Эти дети... У Джослин и ее мужа больше не было родителей, поэтому их дети никогда не знали бабушку и дедушку. Дали ей силы продолжать жить. Позволь мне взять пальто, сказала она, запирая дверь и следуя за девочкой к ожидающей машине. Эйлин, конечно, читала об этом в газетах, но для нее это было похоже на один из дрянных романов, которые она иногда покупала в благотворительных магазинах. Предположительно этот сумасшедший распял мистера Ланигана на кресте после того, как несколько дней продержал в плену на холодном острове. Джослин сказала ей, что они, возможно, никогда бы его не нашли, если бы не она. Но Эйлин все это было неважно. Она просто хотела увидеть его снова. Джослин взяла ее за руку и повела к нему в больницу. Помните, его здоровье подорвано, предупредила она. Пожалуйста, просто дайте мне его увидеть, попросила Эйлин. Ричард сидел на кровати. Он выглядел старше, но в его глазах появился блеск, когда он улыбнулся, увидев ее. Пришли п р и б р а т ь с я в моей комнате, спросил он хриплым голосом. Я слышала, вы попали в беду, п р о и з н е с л а Эйлин, вздыхая и села на стол рядом с его кроватью. У вас будет немного времени. сказала Джослин, выходя из палаты. Эйлин вспомнила, как впервые встретила этого мужчину. Тогда он слишком много выпил, но на этот раз открылся как на исповеди. л а н и к а н рассказал обо всем этом испытании, как будто она его священник, как сын его бывшей любовницы похитил его, отвез на остров и попытался убить. Но более того, он рассказал ей о женщине. которую оставил, как по его собственным словам, он украл ее у другого мужчины. Видите ли, Эйлин, я должен был умереть на этом кресте. Я разрушил эту семью. Сначала их брак, потом их жизни. Из-за меня погибли все эти другие люди. Я совершил первое убийство. Оно на моей совести. Слезы потекли по морщинкам на щеках. Эйлин наклонилась и вытерла их. Не глупите, вы совершили ошибку в молодости, как и многие. Вы никак не могли знать, что все так и обернется. Этот Симмонс был не в своем уме. Он убил бедных невинных людей. Это вина на нем, а не на вас. п р о и з н е с л а она так, как будто поставила точку. Это были последние слова. на эту тему. Некоторое время спустя вернулась Джослин. Я могу снова привести вас завтра, ласково предложила она, когда Эйлин поцеловала мужчину в щеку на прощание. Это был первый раз, когда она поцеловала его, и единственный. В ту ночь старый священник скончался во сне.